Глава 36. Сознание возвращалось медленно, словно утренний туман, постепенно рассеивающийся под лучами восходящего солнца. Первое, что я увидела, открыв глаза, — залитые золотом шпили, устремляющиеся в бескрайнее синеву небо. Яркое солнце заливало комнату мягким светом, играя бликами на белоснежных стенах и создавая причудливые узоры на потолке. Похоже, я была в столице. Повернув голову, я увидела Маркуса, спящего в кресле рядом с моей кроватью. Он выглядел измученным. Под глазами залегли темные круги, а на лице застыло выражение тревоги, не исчезнувшее даже во сне. Его рука лежала поверх моей, словно он боялся потерять со мной связь. Должно быть, дракон почувствовал мое пробуждение, потому что его ресницы дрогнули, а глаза медленно открылись. Увидев, что я смотрю на него... Маркус расплылся в такой счастливой улыбке, что у меня защемило сердце. «С возвращением!» Тихо произнес он, поднимаясь с кресла и осторожно присаживаясь на край кровати. Его пальцы нежно коснулись моей щеки. «Ты напугала меня до полусмерти!» В его глазах плескалось столько эмоций. Облегчение, нежность, остаточный страх и что-то еще. Глубокое и сильное, от чего перехватывало дыхание. Я подалась навстречу его прикосновению, наслаждаясь теплом его ладони. Расскажи, что произошло? спросила я голосом, больше похожим на шелест осенних листьев, унесенных ветром. Каждое слово давалось с трудом, словно я училась говорить заново. Рассказывать особо нечего. Ваш артефакт остановил артанский флот, а после. Маркус хищно улыбнулся. Что? нетерпеливо спросила я. Адмирал зашел на них с тыла. Не встретив на своем пути пиратов, Росби тут же отправился обратно. Они уже были недалеко, и нашему флоту удалось зажать ртанцев в кольцо, так что им пришлось поднять белый флаг. «Сколько же я пролежала без сознания!» Поинтересовалась я, ощущая, как слабость постепенно отступает. «Два дня», — ответил Маркус, сжав мою ладонь еще сильнее, словно боялся, что я снова исчезну. «Я так за тебя испугался!» Дракон поднял мою руку и поцеловал кончики пальцев. Его прикосновения обжигали. Где-то в глубине души тлела обида на него, но сейчас она казалась такой незначительной по сравнению с той бурей чувств, что захлестнула меня. А что случилось с Академией? В памяти всплыла вспышка взрыва и последующий за ней хаос, крики, звон бьющегося стекла. Мне жаль. Сердце пропустило удар. Ведь не могла она разрушиться полностью или... Я попыталась встать, превозмогая слабость, но Маркус мне не позволил, мягко удерживая меня на кровати. «Тебе еще рано вставать, Мира!» «Я должна знать, увидеть!» Упрямо повторила я, не в силах смириться с неизвестностью. Маркус тяжело вздохнул, окинул меня задумчивым взглядом и, приняв решение, неожиданно подхватил на руки. Его объятия были крепкими, а от его тела исходило приятное тепло. Он осторожно подошел к высокому стрельчатому окну, бережно прижимая меня к груди. Открывшаяся взору картина заставила мое сердце болезненно сжаться. Гесарская академия целителей была разрушена, но не полностью. Главный корпус выглядел так, словно по нему ударил разъяренный великан. Часть стены обрушилась, обнажив внутреннее помещение. Но древние башни, построенные первыми магами-основателями, все еще гордо возвышались на фоне хмурого неба, будто молчаливые стражи. Разглядеть территорию получше у меня не получилось. Но вряд ли что-то осталось от оранжереи, нашего огорода, сада. Глаза защипало от непрошенных слез. Ее восстановят. Голос Маркуса успокаивал. Он словно читал мои мысли. Уже сейчас туда направили магов для расчистки завалов. Дракон развернулся и снова положил меня на кровать, зависнув над моим лицом. Наши взгляды встретились, а после он поцеловал меня в губы. Его поцелуй был нежным, почти невесомым, но в то же время требовательным, будоражащим кровь. Я почувствовала, как начинает кружиться голова. То ли от слабости, то ли от переполняющих эмоций. Маркус отстранился первым, заботливо поправив прядь моих волос. «Спи» прошептал он. Тебе нужно набираться сил. А ты? спросила я, не желая, чтобы он уходил. А я буду охранять твой сон. Ответил Маркус, и его губы тронула теплая, чуть заметная улыбка, от которой его суровое лицо смягчилось. Я пролежала в постели еще по меньшей мере неделю. Постепенно головная боль отступила, и я, наконец, смогла передвигаться самостоятельно, не борясь с приступами головокружения. Прикасаясь к голове, я каждый раз нащупывала длинный рубец. Не мой свидетель того страшного дня. Теперь я понимала беспокойство Маркуса. Удар действительно был серьезным. За время моего вынужденного постельного режима Юн вещала меня почти ежедневно. Она рассказала, что всех преподавателей временно разместили в Королевской академии. Многие не выдержали потрясения. Кто-то взял длительный отпуск, другие и вовсе покинули преподавательское поприще. Старейшие магистры, включая Амори Лорх, приняли решение об отставке. Произошедшее наложило на всех свой отпечаток. Однажды Мусью стояли у окна госпиталя, наблюдая за знакомой фигурой во дворе. «Она собирается уйти», — едва слышно произнесла Юня, отрывая взгляда от ректора Кассель. «Уйти? Взгляни сама, во что превратилась Академия». В голосе подруги звучала горечь. «Но ведь она не виновата в случившемся!» Горячо возразила я. Ю тяжело вздохнула. Попечительский совет придерживается иного мнения. Во дворе каркассель Кассель оживленно беседовала с магистром Амбразом. К ним присоединился незнакомый мне элегантный мужчина средних лет с благородной проседью на висках. «Кто это?» – поинтересовалась я. «Это?» – Ю прищурилась. «Это ее супруг». Словно почувствовав наши взгляды, незнакомец поднял голову. Его пронзительные глаза встретились с нашими, и он, улыбнувшись, что-то шепнул Кассель на ухо, слегка подтолкнув ее локтем. Ректор тоже посмотрела наверх и приветливо помахала нам рукой. «Давай спустимся поздороваться». Я потянула ее за руку, и мы вместе вышли во двор. «Мира!» теплая улыбка озарила лицо ректора. «Это правда?» Выпалила я не в силах сдержаться. «Вы действительно покидаете пост ректора?» Улыбка Кассель стала печальной, в глазах промелькнула тень. «К сожалению, у меня нет нового выхода», – произнесла она после паузы. «Хотя, возможно, все к лучшему. Меня пригласили войти в Совет Архимагов. Считайте это повышением». «А кто возглавит Академию?» – растерянно спросила Ю. «После завершения восстановительных работ новым ректором станет Юстас Самброс. Уверена, он станет достойным защитником нашей Алимаматор». Магистр Ам распряосанился, гордо расправив плечи. К тому же, моя дорогая, супруга наконец-то сможет уделять больше времени семье. Вступил в разговор муж Кассель. Я невольно заметила парные метки на их запястьях, светящиеся мягким светом. Машинально взглянув на свою, все еще черную, но я знала, это пока. Щеки залились румянцем, когда у ворот я увидела Маркуса. Прошу прощения. Пробормотала я и поспешила к нему. Его не было все утро, и я изнывала от беспокойства и ожидания. Тебе не следовало вставать, нахмурился он. Ты еще недостаточно окрепла. Я в порядке, отмахнулась я. Ты нашел его? Пожалуйста, скажи, что да. Нашел, медленно кивнул Маркус, и его лицо помрачнело. Но, возможно, тебе лучше не видеть его в таком состоянии. Я тяжело вздохнула. Последние три дня по моей просьбе Маркус искал отца, пытаясь выяснить, что произошло после того, как он оставил меня на драконьем крыле. Горькая правда оказалась именно такой, как говорил Фрэнсис. Агния бросила отца, едва узнав, что не получит ни монеты из наследства, оставленного мне дедом. Вместе с Розалиной они сбежали в Артанию. Почти с самого окончания академии Фрэнсис работал на них. Из-за огромных долгов, которые наделали мачеха и ее дети, пришлось продать с молотка и особняк, и родовое поместье. Но Агния присвоила все вырученные деньги перед побегом. В отчаянных попытках расплатиться с кредиторами отец распродал на драгоценности, мои платья. Я ненавидела его за это. Однако бросить на произвол судьбы тоже не могла. «Давай сделаем так. Здесь, в столице, у меня есть один хороший знакомый». «Мы вместе учились в академии, а потом он занялся благотворительностью. Мы вместе учились в академии, а потом он занялся благотворительностью. У него есть фонд помощи разорившимся дворянам. Помогает им найти работу, жилье, встать на ноги. Звучит обнадеживающе. Сейчас это самый лучший вариант. Но встреча с ним... Не хочу, чтобы ты переживала. Возможно, ты прав. Согласилась я». Тяжесть последних дней давила на меня, и встреча с отцом сейчас могла закончиться совсем не так, как хотелось бы. Нужно было время, чтобы прийти в себя, чтобы совсем справиться. К тому же нам нужно сходить к нотариусу насчет дедушкиного наследства. Я ведь до сих пор не знаю, что он мне завещал. Кстати, насчет этого. Маркус улыбнулся. Знаю, что наследство ты получишь только после замужества. Я понимала, к чему он клонит. Мы поженились, вот только свидетельство я безнадежно вырвала, и оно сгинуло вместе с моими вещами при взрыве артефактов. И поэтому он сделал многозначительную паузу и из внутреннего кармана камзола извлек небольшую бархатную коробочку. Это принадлежало моей матери. Тихо произнес он, открывая крышку. На темной бархатной подушечке лежало изящное кольцо с крупным сапфиром, окружённым росупью мелких бриллиантов. Камень сиял в лучах солнца, словно капля ночного неба, заключенная в объятия звезд. Затаив дыхание, я наблюдала, как он опускается на одно колено. «Мира, ты выйдешь за меня замуж?» Я не смогла сдержать улыбки. В первый раз все было совершенно по-другому. Холодно, отчужденно, Вынужденный брак, не более. Но сейчас в его глазах, в его взгляде, в самом языке его тела я не сомневалась ни секунды. Он говорил искренне. Коротко кивнув, я подставила ему руку. Маркус бережно надел кольцо мне на палец. «Оно село идеально, словно было создано специально для меня. Я люблю тебя», – прошептал он, притягивая меня к себе. «И клянусь, что всегда буду рядом, что бы ни случилось». Обретя в его объятиях долгожданное успокоение, я позволила себе раствориться в моменте, отпустив, наконец, все тревоги и сомнения. «Наша свадьба, несмотря на все рвение Маркуса, прошла скромно. Среди приглашенных были только самые близкие. Ю стала подругой невесты, а Джейс – шафером Маркуса. После церемонии и поздравлений мы с Маркусом направились к пристани, где нас уже дожидался разящий, величественно покачиваясь на волнах. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо и море в палитру золотисто-розовых тонов». Легкий бриз сыграл вкладками моего свадебного платья, а морской воздух, наполненный солью и свежестью, кружил голову. Поднимаясь по трапу, я крепко держалась за руку мужа, слушая, как поскрипывают под нашими ногами деревянные доски. На палубе разящего все было именно так, как я мечтала. Паруса трепетали на ветру, снасти поскрипывали свою вечную морскую песню, а волны мерно бились, а борт корабля создавая успокаивающий ритм. Мы стояли, обнявшись на носу корабля, и смотрели, как солнце, словно огромный огненный шар, медленно опускается в море. В этот момент я была абсолютно счастлива, зная, что рядом со мной любимый муж, а впереди нас ждет целая жизнь, полное приключений и открытий.